Пойдем к старому броду. Шли берегом, пробираясь в густых зарослях чернолесья. Дикотравья цеплялась за ноги, хлистала Агнию по голым коленям. Демид крепко держал ее за руку, еще спросила, чего у нее ладошка холодная. Мягкие ветви вечеремух, осыпая белыми лепестками простоволосую голову Агнии, цеплялись за ее плечи за пряди растрепанных волос. Вот и и старый брод. Здесь когда-то был паром, и Демид с Агнией часто сиживали здесь на берегу. Потом они пошли к Старому Тополю, там никого не бывает вечерами. Агния глянула на развилку Старого Тополя, и ей стало жутко. Она столько наслышалась страхов про могилу Каторжанина, но ведь не одна же с Демидом. Вокруг тополя лохматые кусты черемах, боярышника, молодого топольника, тьма тьмущая, шумливая, загадочная и волнующая. Слова Демида тихие, как шалый суховей, и руки его стали горячие и нетерпеливые. «Погоди, не трожь меня, Дема!» пролепетала Агния, опускаясь на брезентовую куртку, которую Демид кинул возле тополя. «Видишь, я вся как в огне, и щеки горят, и во рту сохнет. Боже мой, с ума сошла я, что ли?» Шептала Агния, глядя на лицо Демида снизу вверх. «Глянь, как сквозь сучья тополя небо проглядывает, и мне кажется, будто мы с тобой никогда не расставались, Дема. Милая моя Агнийка, ты для меня всегда будешь агнейкой какую я знал. Если бы я не была дурой, разве бы выскочила замуж за Степана?» Тихо, словно с просонья, бормотал старый тополь, будто ему известно было нечто важное и значительное, чего не могли знать ни Демит, ни Агния. Листья лапы казались черными, примятая трава терпко пахла мятою. Откуда-то тянулись перепутанные нити хмеля, зелеными пуговками обвисая плетями с толстых сучьев. В небе одна за другой зажигались звездочки-свечки, яркие и лучистые. Агния запомнила их на всю жизнь. Они глядели прямо ей в глаза через листву, ласково помигавая. К ее ресницам протянулись тонюсенькие лучинки-паутинки. Если бы их поймать, намотать на клубок, можно было бы соткать нарядное праздничное платье, мягкое, легче шелкового и теплое. Потому что ниточки от звезд должны быть теплыми. И ниточки, и звездочки пронеслись из гасли. Агния только видела его глаза Демидовы, и они тоже горели, как две звездочки, неодолимо притягивая ее к себе. А на завтра чуть сизый дымок затянул горизонты тайги, когда горкла запахло сыростью пойменной низины, и лес налился густой чернью и прохладцей. Агния спешила, летела по заброшенной дороге, густо заросшей кудрявым подорожником. Прочь, прочь от постылых вавиловских стен, от безрадостной ледяной киржачей твердыни, от угрюмого ворчанья свекровки, скорее, скорее на простор, туда, к тополю, там ждет ее Демид. А с Демидом она готова хоть на край света. От зноя в сердце, от необоримого желания снова увидеть его она бежала и ног под собой не чуяла. Вот и скамеечка бабки Ефимии. Скамеечка была пуста. Но с другой стороны тополя на разосланной брезентовой куртке поджидал ее Демид. Он вскочил, как только услышал легкие шаги. «Огнюша, пришла, а я уж думал». Дема, милый, я вся дрожу, я так бежала, этот тополь, что это он? Ветра нет, а тополь шумит, он всегда шумит. Тут, говорят, часто бывает бабка Ефимия, лучше уйдем отсюда, я боюсь. Что ты, здесь хорошо, сюда никто не придет. Дема, милый, я умру без тебя, шептала Агния, прислушиваясь, как сердце Демида стучало ей в грудь. Без Степана могла жить лет пять, без тебя пяти дней не проживу. И как будто заново народилась, как будто и не было ничего, ни Степана, ни Андрюшки. Во всем теле у меня теперь такая робость, будто я ничегошеньки не знаю, как, девчонка? Я тебя люблю, Огнюша. Как же нам быть-то теперь, а? Может, осенью уедем отсюда? У меня же Андрюшка, милый, ну и что?» «Ах, какая же я дура! И зачем я только тогда за Степана выскочила? Ведь не любила же я его, не любила! Я это и тогда чувствовала, и как я теперь буду тяде в глаза смотреть?»